Глава 4. Солярик. Коридоры, коридоры, перегородки между отсеками, лестницы, двери с непонятными словами и буквами. Змеящиеся трубы и пузатые вентили, всё в обромлении сложнейших приборов и устройств непонятного назначения. Пробираясь по этому рукотворному лабиринту накануне побега, Лера благоговейно глазела по сторонам. Прав был Юрик, лодка казалась плавучим городом. Сколько же она могла вместить людей? И как капитан с командой не потеряются здесь? Ха! А она-то думала, что будет трудно найти, где спрятаться. Теперь осталось присмотреть уголок поукромней. В поисках убежища девушка инстинктивно продолжала спускаться вниз, с каждым пролетом глубже проникая в недра лодки. Наконец она нашла его за очередной массивной дверью с загадочной надписью «Аса». Застыв в дверном проёме и забыв про карту в опустившейся руке, Лера водила лучом фонарика по необъятному боку застывшего в чреве лодки механизма. Это был большой спасательный бот, изготовленный специально для субмарины такого класса, в экстренной ситуации способный вместить всю команду, без малого 100 человек. Забравшись внутрь спасательного аппарата и оглядев каюту, Лера подумала, что здесь запросто могла бы поместиться их столовая в убежище. Внутри бота было тепло, стоячий воздух уютно пах резиной. Бросив рюкзак у круглой двери, Лера пошла по каюте, оглядывая ряды сидений вдоль стен. Может быть, так выглядели вагоны метро, о котором рассказывал дед? Присев на одно из посадочных мест, девушка стянула ботинки с шапкой и легла на бочок, подложив под щёку ладони. Тут её точно не найдут. Кому в начале путешествия может потребоваться спасательный бот? Несмотря на нервоз, вызванный дерзкой выходкой, уснуть удалось почти сразу. Всё-таки Лера ещё была дома. Ее разбудил громкий хруст. С просонья, привстав на сиденье, девушка включила фонарик и огляделась. На первый взгляд каюта по-прежнему была пуста. «Эй!» — шепотом позвала Лера. «Тут есть кто-нибудь?» «Глупый вопрос. Понятно, что есть. Кто-то же издает эти звуки. Неужели нашли?» Дед всё-таки заподозрил неладное, или Юрик заложил, приревновав Леру к опасному приключению. Или что ещё хуже, Юрик, это ты? Тишина. Сбросив куртку, которой она укрывалась вместо одеяла, девушка быстро зашнуровала ботинки. Даже через толстые подошвы чувствовалось, как едва ощутимо вибрирует пол. Перестав суетиться, Лера облегчённо выдохнула. Значит, она проспала отплытие, и лодка уже в море. Вот и славно. Берег наверняка далеко, а это значит, что теперь уже поздно прибираться с собственной совестью. Возвращаться из-за неё всё равно никто не станет. И к тому же никто не знал, что она пробралась на борт. Шевеление и хруст доносились от двери в каюту. Там, где был оставлен рюкзак, Лера подняла фонарь, и в луче света показался торчащий из раскрытого рюкзака белый пушистый зад. Толстый, похожий на вытащенного из земли червяка лысый хвост энергично елозил по полу. Больше всего это напоминало, Лера чуть не заорала от ужаса. На оставшиеся позади суши, содержамые многочисленных складов, привлекало в убежище полчище крыс, и девушка неоднократно с содроганием наблюдала, как азат выжигает пищащую массу из огнемёта. "А ну, пошла", неуверенно пробормотала девушка. Грызун не шелохнулся, невидимые челюсти продолжали невозмутимо харчить лерины запасы. "Кому говорю?" Перехватив фонарь, Лера непослушными пальцами расшнуровала ботинок и, стащив его с ноги, запустила им в рюкзак. Послышался глухой удар, и высунувшееся из сумки существо издало громкий, угрожающий писк. От неожиданно резкого звука Лера дёрнулась и выронила фонарь. Убранный перед сном спасительный пистолет и рогатка, подаренная Юриком, Остались все в том же рюкзаке. Отбиваться было нечем. «Мамочки!» В сумраке сверкнули два глаза, красные, словно ягоды смородины. Подобрав фонарь, Лера попятилась, тщетно пытаясь найти выход из положения. Серый мародер находился как раз перед входной дверью бота, отрезая напуганной девушке путь к спасению. «Мамочки!» От обычной крысы он несколько отличался, уши и голова покруглее, морда не такая вытянутая. Хотя кто их знает, может, корабельные крысы, про них Лера неоднократно слышала, именно так и выглядят. Зверь пока не проявлял агрессии, но кто знает, чего от него ждать. «Брысь!» чувствую, как губы начинают предательски дрожать, Лера топнула от испуга, сделав это ногой без ботинка, поэтому толстый шерстяной носок заглушил звук удара. Ну, пожалуйста. В этот момент снова сунувший себе рюкзак крыса стала пятятся задом, и Лера увидела в её зубах изрядно пожёванный план лодки. Би глянку словно водой окатили. Без спасительной схемы она мгновенно заблудится в бесчисленных коридорах и что ещё хуже, обнаружит себя раньше времени. Хотя Лера и была уверена, что её не посадят, но всё-таки решила подождать, пока судно достаточно углубится в море. И вот теперь какая-то хвостатая гадина всё портит в самом начале пути. У Леры даже сбилось дыхание, настолько гнев пересилил страх. Подскочив к крюк-заку, девушка пнула взвизгнувшую крысу ботинком, та отлетела к стене, выпустив недожованную добычу. Девушка же опустилась на колени и, отложив фонарь, подняла план лодки, превращённый в бесформенной бумажной лохмоти. Ей стало так обидно, что к глазам подступили слёзы. Лера подняла голову и посмотрела в ту сторону, куда отфутболила крысу. Та уселась на задние лапы и, привалившись к стене, положила передние на живот. За девушкой внимательно следили умные глазёнки, под которыми словно антенны шевелились большущие усы. "Тебе грибов мало", всхлипнула девушка, позабыв про недавний страх. "Вот и перчатки испортило чучело. Чего смотришь?" Вспомнив о подарке птаха, Лера осторожно выпотрошила рюкзак. Библия оказалась цела. Крыса продолжала сидеть молча, словно обдумывая, что ей ответить. Как я без карты, прочитала Лера. Дорогу сюда не запоминала, торопилась, а теперь и до туалета не дойду. Пи! невозмутимо донеслось от стены. Конечно, Увидев, что крыса не собирается нападать, Лера немного успокоилась. «Сама, небось, каждый закоулок давно обнюхала». «Пи-пи!» «Ну да, у тебя-то с этим проблем нет. А мне туалет нужен, понимаешь?» «Ту-а-лет!» «Пи!» На мгновение Лере показалось, что зверек кивнул. Прищурившись, девушка всмотрелась в сливающийся со стеной силуэт. Обитательницы лодки была неподвижна, словно изучала незнакомое, невесть откуда взявшееся существо. Ничего не понимаешь. Что? Грибы понравились? Лера вздохнула и просунула пальцы сквозь прогрызенные в мешке дырки. Я их запасла, чтобы первые дни отсидеть. Теперь, похоже, придётся кухню искать. Сыпав остатки грибов на ладонь, Лера сунула один в рот, а другим поманила зверька: "Иди сюда, не бойся". Крыса по-прежнему была неподвижна, но девушка заметила, что усы-антенны зашевелились энергичнее. "Иди же!" Протягивая руку, Лера подсокала языком: "Ты крыса или кто?" Опустившись на все четыре лапы, грызун сделал несколько шагов к девушке, забавно виляя увесистым задом. Давай, не трону я тебя, стараясь придать голосу дружелюбности, пообещала девушка. Извини, что поддала. Зверёк предварительно обнюхал её руку, всё-таки взял корешок и, усевшись на задние лапы, с удовольствием захрустел. Ну ведь нельзя же ломиться без стука, продолжала Лера, а сама подумала, что ситуация как раз выглядит наоборот, и это она безцеремонно вторглась на чужую территорию. «А есть тут еще такие, как ты?» — стряхнув с ладони крошки, спросила она. Расправившийся с грибом зверек неожиданно выдал длинную тираду, состоящую из списков различного тембра и длины. Прислушавшись, жующая Лера с удивлением отметила, что крыса меняет интонации, словно выражая какие-то свои вовсе не односложные мысли. Есть, хочется, вздохнула девушка и оглядела каюту. Не знаешь, где кухня? Может, удастся чего-нибудь стянуть. Пи? подала голос крыса и почесала острую мордочку. Ещё раз, посмотрев на изжжённый план лодки, девушка стала натягивать ботинок. Вот и я не знаю. Иованный в чреве китовом вспомнилось Лере таинственное присказ Каптаха. Чем выше она поднималась, тем явственнее ощущалось присутствие других людей. Вот где-то по лестнице прогремели шаги, за очередной приоткрытой дверью кто-то щипал гитарные струны. Здесь разместилась калининградская группа, догадалась прошмогнувшая мимо девушка. Крыса сменила следом. Неожиданно впереди послышался смех И Лера сбавила шаг. "Ходите, самый короткий", поинтересовался невидимый за приоткрытой дверью кают компании "Азат". Девушка спрашивает моряка: "Скажите, а море красивое?" "Извините", отвечает тот. "Никогда не видел, я подводник". Прозвучало несколько смешков. "А вот ещё один", притаившаяся Лера узнала весёлый голос Савельева. "Аварийная ситуация". Подлодка лежит на дне, балласт продуть не удаётся. Командир берёт каштаны и объявляет: "Ребята в отсеках, у меня для вас две новости. Первая плохая, вторая хорошая. Начну с плохой. В воздуху у нас на 2 часа. А хорошая зато продовольствие на 70 дней". Из-за двери снова донёсся одобрительный хохот, и Лера, призрачной тенью, мелькнула в узкой полоске света, льющегося изнутри. Какая огромная кухня, не сдержалась она. В этот час пустые владения Бориса Игнатьевича произвели на девушку впечатление. Начищенные кастрюли и сковородки, развешанные над мойками и разделочными столами, рифлёные трубы вытяжек и полки с тарелками, и все эти годы, что лодка стояла в убежище, никто не удосужился принести хоть чуточку этой красоты в столовую. И сразу заметила вместительную кастрюлю на огне, в которой что-то аппетитно шкварчало. Схватившись за крышку, Тут же с шипением отдёрнула руку, закусив губу. Нашла тряпку, обернула ею ручку. В кастрюле пузырилось бурое вариво непонятной консистенции, источающее такой восхитительный аромат, что Лера даже зажмурилась от удовольствия. В поиске ложки заняли чуть больше времени. Наконец, зачерпнув из кастрюли, девушка легонько подула на дымящуюся пищу. Только вот донести ложку до рта не получилось. «Было же ясно сказано. Обед через два часа». Лера дернулась от неожиданности и, уронив ложку в кастрюлю, резко обернулась, встретившись взглядами с паштетом и треской. Отправляясь в поход, Борис Игнатьевич не мог не взять двух своих главных помощников: низенький и полный треска, прозванный так за недюжинную искусность в рыболовном деле, и долговязый поштет, вытянутое лицо с орлиным носом которого было похоже на настороженную мордочку грызуна, были признанными мастерами поварского дела. Едрить-мадрить! Вытаращил глаза треска, чью небритую физию, увенчанную блестящей лысиной, обрамляли сальные нитки волос. «Лерка, ты что ли?» «Женщина на корабле, не к добру, чувак!» Прогундосил славящийся суеверием паштет, но напарник шикнул на него. «Тайком, что ли, пролезла?» Прищурившись, догадался треска. «Да». Испуганная девушка так вжалась в стол, что лежавшая в заднем кармане джинсов пудреница с тревожным хрустом больно впилась в ягодицу. Не сдавайте меня пока хорошо. Парочка заговорщически переглянулась и скорчила садистские рожи.